и спросил, «А что представляет собой его супруга? Я слышал только несколько беглых упоминаний о ней во время допросов. Что она за человек?» «Она в полном порядке», — кратко ответил Гус. «Давайте оставим миссис Спиткерн в стороне». «Почему?» «Она вне всяких подозрений. Просто она славная женщина». Нескастье с ней произошло совершенно случайно. Разумеется, она была совершенно одна, когда спускалась по каменной лестнице в саду, в розарии, и вдруг потеряла равновесие. Вот и всё. Травма тяжелая. Мне кажется, в начале дела ее были плохи, но постепенно наступило улучшение — Сейчас она уже снова может сидеть и немножко ходить. Энди каждый день приходил к ней в комнату, чтобы получить указания насчет цветов и сада. Но она никогда не давала указаний, Обычно выслушивала Энди и только после говорила, что думает сама. «Понимаю. Вы отлично ладили с ней, и тем не менее я вынужден задать еще один вопрос. Можете ли вы с уверенностью утверждать, она не в состоянии снести вниз по лестнице тело весом около пятидесяти килограммов и втащить его в оранжерею. «Как у вас язык-то поворачивается задавать такие вопросы?» — гневно воскликнул Гус. «Она бы просто умерла при этом». «Ну ладно», — согласился Вольф. «Но...» Имеите во внимание, что человек, который усыпил мисс лауэр и дощил ее через дом, находился в экстремальной ситуации, а в таких случаях иногда проявляется просто необыкновенная физическая сила. Мы знаем это по опыту. Объясните хотя бы, где расположена комната миссис Питкерн. он указал на небольшую конторку, где некогда писал Энди. Каранндаш и бумага там есть, «Наверняка. Нарисуйте, пожалуйста, общий план дома и непременно оба этажа. Сегодня днем я слышал, как его описывали, но хочу быть уверен, что все правильно понял. Напишите, где чья комната?» Гусс сделал то, что от него требовалось. Взял из ящичка блокнот, карандаш и принялся за работу. Карандаш так и летал по бумаге. Наконец он вырвал из блокнота два листа, и протянул Вольфу. Тот посмотрел, покивал, свернул листки и сунул в карман. «Искренне вам благодарен», — любезно сказал он. «Вы даже...» Он смолк, потому что раздались тяжелые шаги за окном. Я встал и хотел было пойти открыть, не дожидаясь, когда начнут стучать. Но стучать никто и не собирался. Мы услышали, как взорнули, дверь открылась, и вошли двое, лейтенант Нонан и еще один полицейский. «Что, собственно, вы себе позволяете?» — холодно спросил Нонан. Вульф продолжал сидеть, как ни в чем не бывало. «Вероятно, вы не ожидаете ответа на свой чисто вопрос, мистер ноннан сказал он. «Вставайте и убирайтесь отсюда!» — скомандовал Ноннан. «Но мистер Питкерн разрешил мне». вам не разрешил. Мистер Питкерн позвонил мне и сообщил, что вы все еще не уехали. Только посмеете что-нибудь увезти из этого дома. А сейчас вон отсюда. Пойдете сами или вам помочь». Вольф, оперся на подлокотнике кресла, тяжело поднялся и сказал... «Пойдем, Арташ!» Он взял свою шляпу, пальто, трость и двинулся к двери. Остановившись там, обернулся к Гусу. «Надеюсь, мы еще встретимся с вами, мистер Трэбл. Мы отступали, не снискав особой славы, и меня так и подмывало высказаться. Я сказал бы много, но все же сдержался, потому что Нонан и его человек шли прямо за нами». пока мы не подошли к нашей машине, не было произнесено ни слова. Я открыл вольфу заднюю дверь. Тут нонанн, который стоял рядом со мной, заговорил: « Я весьма снисходителен к вам, у меня есть все основания запросить санкции на ваше задержание, поскольку вы главный свидетель.